Глава тринадцатая. Лали. «Не купим. Поэтому обойдётся без украшений. И нечего мне тут намекать. Кристаллы будет продавать только артефакт. А ты даже нюхлом тут не води, понял?» Я сгребла богачество со стола и за неимением других ёмкостей запихнула их в пустую кастрюлю. «Ну запалят же!» «Эти сволочи камнями обвешивались, как ты, инструментами!» — жалобно взвыл Крыкс, несчастными глазками провожая вожделенные яхту, пентхаус и космический корабль. Морду сделает песочным блоком и не запалит. Артефакты всякие были. Не все по побрякушкам. Безжалостно хмыкнула я, убирая кастрюлю на самую верхнюю полку. Зуб чернухи отдам, если кто-то додумается искать там волшебные пилюли мры, даже когда влезет в нору. Тем более, если один такой радужник издалека покажет. Чем дороже, тем лучше, так? Внезапно подал голос гость. А что, если, допустим, в кулон закатать вот это? Он протянул нам на ладони кристалл в два раза крупнее и темнее предыдущих. Казалось, будто внутри была заключена целая вселенная. «Да ядрись ты в чернуху с жопой к небу!» «Хорошо, что кастрюлю я уже поставила на полку, иначе уронила бы кому-нибудь на ногу или на голову. Слушай, мы скоро не выдержим и просто придушим тебя ночью подушкой. Заберем все эти кристаллы, закопаем их в самой глубокой заднице перепечек и вздохнем спокойно!» «Уверена?» Улыбнулся пришлый гад, а я почувствовала, как мне в ухо дунуло тёплым воздухом, а по щеке мазнуло мягким пером. «Ну да, ну да, только вот на Куцира надейся, а сам не плашай. Есть в мире те, кто за такое богатство все перепечки взорвёт вместе с норами, городом, чернухами и прочим населением. А не только одного Куцира из лазерной пушки пристрелит». «Тем более, что если исчезну я, исчезнут и кубы!» Продолжил Месс, и я с ужасом увидела, как тот самый загадочный кристалл буквально рассыпается в его ладони пылью. «Нееет!» Взвыл Крыкс, хватая пришельца за руку и падая на колени. «Что ты с ним сделал?» «Да тьфу на тебя!» Прицельный пинок в копчик быстро отрезвил братана. «Ну, переигрывает же паразит! А то я его знаков на голом запястье не поймала и щипков под столом не чувствовала, ага!» «Просто съел!» Дёрнул плечом мес, сбрасывая с себя моего крыкса. «Но пока не переварил, потому могу материализовать снова, когда понадобится». И «Их!» Крык встал с таким видом, словно на его плечах все перепечки лежат и давят. «Вали за чехлами!» Я бесцеремонно развернула одношлангника мордой в сторону двери и придала ускорение тычком в спину. То, что я ему за пояс успела засунуть, и то, что в шею нашептать на три секретных звука, наше с ним сугубо родственное дело но и ответное пожатие, в котором было и волнение за меня, и обещание, тоже привычно. Не в первый раз. После того, как рухнул мир, из всего питомника выжили единицы, и мы оказались среди них не просто так. «Сколько времени займут эти закупки?» — поинтересовался Месс, внимательно оглядывая один из моих схронов. «Через пару дней вернётся, если не загуляет с какой-нибудь...» Бабой. Я заперла за братаном дверь и вздохнула. Тяжко. Вот так, Хома, в другой раз не будешь тащить в нору, кого попало. Хотя кому я вру? Я потому и хомяк, что тащила, тащу и буду тащить. Другое дело, что обычно мои запасы лежат спокойно в закромах и куцерами не скачут. А может, загулять? Вроде как равнодушно спросил Месс. С такими деньгами на руках — запросто. Нет, в плане покупок он надёжен. Мало того, ещё и найдёт самый лучший и недорогой вариант. Непонятно, как, но найдёт. Но вот на сдачу вполне может пуститься во все тяжкие. Правда, меру знает и насовсем не пропадёт. Даже не сильно надолго задержится. Я тороплюсь. Нахмурился парень, протягивая руку в пустоту и приземляя её уже на голову огромному куциру. «Да, понятно. Но торопиться надо умеючи, то есть медленно». Я прошла и села на кровать. Покосилась на куцера и показала ему кулак. «А то я не чую, что мне в живот тёплым дует». «Опять фокусы с умиротворением? Хвост выдерну». «Мало чехлов, как у артефакта. Тебе ещё надо научиться вести себя, как они. Чтоб ни одна зверохаря не заподозрила, что мы всех разводим, как шушпанчиков на яйца. То есть недостаточно вести себя просто высокомерно и ни во что не ставить простых людей?» — уточнил гость, уже копаясь в своих сидельных сумках. И как я не заметила их поперёк куцырева пуза, пока вела через половину перепечек? — В перьях прятал? — Не. Я от чернухи подальше встала с кровати и ещё раз погрозила пальцем, сделавшему невинную морду куциру. Для настоящего артефакта ты недостаточно сволочной. Одной надменности и равнодушия маловато будет. Тут нужно всё самое мерзкое, что только получится придумать. И рожу ещё такую... У тебя просто каменная, а надо, будто тебе под нос ней слизью намазали. Неужели все настолько на одну морду? Не было какого-то разделения или иерархии, продолжил пытать меня пришелец. Между собой, может, и было. Я почесала в затылке. А вот для низших у этой плесени на всё про всё полтора выражения лица. Типа как на говно и типа как на то говно, которое надо уничтожить, ибо прогневило. Тогда не легче ли, если уже... Всё им так противно — перемещаться на каком-нибудь закрытом транспорте. Это может компенсировать недостаток моей мерзотности. «У тебя пока нет нужного транспорта», — резонно заметила я. «Да и вообще после катастрофы с этим кисловато. Но тут же ещё тонкий психологический момент. Артефактам нравится смотреть на низших, как на вот это самое». Потому что именно в этом особый смак и чувство собственной охрененности сразу растёт Как это нет транспорта? Вот, гость указал на возмущенного Куцира С некоторым сомнением выслушав второе мое объяснение И, видать, отправив его в мозг на дополнительное переваривание Ты что, в пузо к нему залезешь? Удивилась я «Зачем? Я видел в твоей мастерской неплохие заготовки под какие-то местные средства передвижения. Запряжу?» «Думаю, машина на живой тяге будет не в пример дороже механической. Тем более, если у вас с крупным зверьём огромные проблемы. Слишком дорогой транспорт получается». Я представила антиграф на куцирьем ходу и не выдержала, заржала. Все пыталась сообразить, в каком месте из днища будут лапы торчать, а в каком крылье. И зубы на фюзеляже! Что смешного, не понял Мес. А вот куцыр откуда-то понял, и, наверное, это такое куцырье ржание. Он подогнул под себя лапы, привалился грудными перьями на кровать, распластал крылья и затрясся, время от времени сдавлено кудахтая.